Глава 16. Темные казематы. Бетонный коридор, казалось, никогда не кончится. Максим шел и шел, заглядывая в помещение по бокам. Ничего, только пустые стеллажи. Лишь в одной комнате валялся перевернутый верстак с прикрученными тисками. Правда, в кладовой на полу стояли ящики с отсортированными по размерам гайками и болтами. Максим позаимствовал несколько штук. Просто на всякий случай. Почему-то он вспомнил, что в книгах сталкеры всегда бросают болты, чтобы определить границы аномалии. В коридоре больше не было абсолютной темноты. Под потолком тускло светились зеленые наросты. Точно такие же, как и в туннеле под холмом в большой зоне. Максим не выключал фонарь. В неверном сиянии растений можно запросто сверзиться с лестницы или разбить себе голову о торчащую трубу. Свет наростов неожиданно пропал. Теперь он струился откуда-то далеко сверху. Луч фонаря уперся в стену далеко впереди. Прошла целая минута, прежде чем Максим понял, что находится на пороге огромного, совершенно пустого зала с разверстым колодцем посередине. Обойти эту зияющую дыру, казалось, можно было без труда, вот только в зоне просто так ничего не бывает. Максим достал из рюкзака аммонитный патрон с вставленным в него детонатором. Вытащил из кармана зажигалку и двинулся вперед. Он знал, вернее чувствовал, что сейчас произойдет, но забыл предупредить напарника. На середине пути Максим поджег огнепроводный шнур. Он уже собирался швырнуть патрон в колодец, как вдруг из глубины с отвратительным шипением выскочило щупальце с прозрачными наростами на конце. Максим отскочил в сторону, избежав удара, потерял равновесие и выронил патрон. Щупальце обвило ноги Кузьмы и потянуло к колодцу. Полицейский заорал во всю глотку, пытаясь хоть за что-то зацепиться на полу. Максим сорвал с плеча ружье, мгновенно прицелился и выстрелил дуплетом. Картечь перебила щупальца, и его обрубок скрылся в колодце. Максим схватил амонитный патрон с догорающим шнуром, бросил его в колодец и упал на Кузьму, прикрывая нового друга своим телом. Что-то сочно чавкнуло, раздался глухой взрыв, и к потолку взлетели обрывки, похожие на разорванную оболочку детского воздушного шарика. «Бежим!» — закричал Максим в ухо напарнику, увлекая его за собой. Он благополучно миновал колодец и выскочил в новый коридор по ту сторону зала. Кузьма не отставал, его тяжелое свистящее дыхание слышалось прямо за спиной. «Стой! Стой!» — крикнул Максим, перезаряжая ружье. «Опасности больше нет. Пока, во всяком случае». «Ты спас меня! Спас!» — по щекам Кузьмы текли слезы. «Спасибо тебе! Спасибо! Все, что у меня есть, отдам! Говори, что нужно! Зарплату не пожалею!» «Я потом скажу!» Серьезно заявил Максим, разглядывая кобуру на поясе полицейского. «Ну, идем дальше. Надо найти генератор, или что там создает аномалию. А разве мы его не взорвали? Это всего лишь одно из препятствий на нашем тяжелом жизненном пути. За мной». И Максим с ружьем наперевес двинулся дальше. Понемногу коридор уходил вниз. Он закончился широкой лестницей, которая вывела в туннель с уложенными посередине ржавыми рельсами. Где-то далеко шумела вода. По стенам змеились толстые кабели. «Это метро-2», — прошептал Кузьма. «Я читал о нем в фантастическом романе». «Не метро-2, а объект Д-6», — назидательно ответил Максим, удивляясь собственному занудству. Вернее, какая-то изолированная его часть. И Максим резво зашагал по туннелю. Понемногу на полу появилась вода. Она поднималась, залила шпалы и дошла до головок рельсов. Если так пойдет и дальше, можно застрять, ведь пути назад нет. Через несколько сотен метров туннель повернул и вывел к платформе. Рельсы упирались в тупик. Над единственной аркой в дальней стене мерно покачивались две таблички. Электростанции С, Д и Ж и пожарные команды 1 и 2. Рослый Максим цепился за край платформы, подпрыгнул и забрался наверх. Подал руку невысокому Кузьме и помог ему вскарабкаться следом. «Ура! Вот мы и на месте! Электростанции питают всю эту аномалию. Если мы их бомбанем, она схлопнется. Максим едва не прыгал от нетерпения. А что будет с нами? Мы свалим. Ну, надеюсь, по крайней мере. Айда за мной. Максим бросился к выходу и почти у самой арки сообразил, что не слышит за спиной шагов Кузьмы. Обернулся и увидел прямо перед собой голую старуху, мерзкую, в кровоточащих ранах с отвисшей грудью и дряблыми бедрами. Ее тело источало отвратительный горький запах, от которого хотелось бежать из подземелья, сломя голову. В узловатых пальцах огненной дугой сиял остро отточенный серп. Старуха не обратила на Максима никакого внимания. Она, прихрамывая, двинулась прямо к Кузьме, отрезав ему путь к выходу. Полицейский, раскрыв рот, смотрел в ее ужасное, искаженное гримасое лицо. Потом дрожащей рукой расстегнул кобуру, выхватил пистолет, дослал патрон в патронник и выпустил весь магазин. Бах, бах, бабах! Пули со шлепками ударили в морщинистое тело. Старуха повалилась навзничь. Тут же вскочила и с удивительной прытью бросилась к полицейскому. Максим скинул ружье и прицелился. Но старуха на бегу крикнула ему «Ша, не лезь ни в свое дело!» И Максим, привыкший уважать старость даже в самых ужасных проявлениях, послушал ее, опустил стволы. Все, что ему оставалось, наблюдать за разворачивающимся на его глазах действом. Звякнул, упав на пол пистолет. Старуха взмахнула сверкающим серпом и рассекла полицейскому горло. Кузьма, хрипя, повалился на бок. Кровь хлестала струей. Старуха припала к ране, втягивая в себя Кузьму вместе с формой, фуражкой и кабурой. Ее тело раздувалось, меняло очертания, принимая темно-синий цвет полицейской куртки. Еще несколько секунд, и вот перед Максимом стоит целый и невредимый Кузьма. Если бы не следы крови на полу, то можно было бы сказать, что ничего не произошло. Почему ты мне не помог? Закричал полицейский, подбирая с пола пистолет. Это не мое дело. Максим никак не мог оторвать взгляд от стремительно светлеющего шрама на шее Кузьмы. Не твое! Как не твое? Видишь ли, друг, когда человек встречается со своей душой, вмешиваться нельзя, да и бесполезно. Я уже прошел через это, теперь настал твой черед. Твоя душа, это сама правда матка, голая и стерзанная, горькая и неприятная. Она пожрала твое тело и тут же стала тобой, как и положено. Что же теперь делать? «Да ничего. Ты переродился, только и всего. Превратился в самого себя. Такого, какой ты есть на самом деле. Боюсь, однако, что служить в полиции ты не сможешь. Там врать надо много. А ты ведь правдоруб, борец за справедливость». Максим издевательски хихикнул и теперь уже ничего не опасаясь зашагал через арку в очередной коридор. Вскоре тоннель разделился на три хода: правый, если верить указателям, вел на поверхность, левый в дежурную комнату пожарных, средний же привел к приоткрытой металлической двери с полустертой надписью «электроснабжение». Оттуда доносились механическое жужжание и гул. Через короткий тамбур Максим попал в огромный оплетенный трубами квадратный зал. Сдавленно шипел пар, но из трех пузатых генераторов дрожал и завывал только один средний. Валы двух других мертво застыли. Кузьма вопросительно поднял взгляд. Максим без труда угадал мысль: Нет, эту машинерию мы взрывать не будем, уж извини, он указал на сводчатый портал в боковой стене. Нам туда. Генератор в зоне часто выглядит Не как генератор, в общем. Новый ход привел к бетонной лестнице. По ней Максим поднялся на ржавый помост, уложенный над огромным бетонным баком, наполненным водой. В глубине его переливалось тусклое голубое свечение. Его испускали несколько десятков стержней, торчащих, казалось, прямо из дна. Они двигались то вверх, то вниз и тогда внутри что-то вздыхало и стонало, словно смертельно раненое существо молило его добить. «Что это?» — спросил потрясенный Кузьма. «Излучение Вавилова-Черенкова. Это реактор. Атомный. Значит, мы умрем от радиации?» В голосе полицейского сквозила обреченность. «Даже не надейся. В этом бассейне запросто можно купаться». Через десятиметровый слой воды до поверхности никакое излучение не проходит. Да и реактор может быть не атомный. Никогда не угадаешь, чем занималась секретная советская наука. Но да, это все лирика. А суть в том, что я собираюсь взорвать реактор. Взорвать? Ты с ума сошел? Реактор – очень прочная вещь. Его корпус выдержит прямое попадание полутонной авиабомбы. Я всего лишь разрушу активную зону. Наружу ничего не просочится. Почему бы его просто не отключить? А где я буду искать пульт? У нас всего одна попытка. Назад-то идти нельзя, понимаешь?» Кузьма покорно кивнул. Как ни странно, он сделал это головой, а не коленом или локтем. А то ведь мало ли что, от аномалии можно всего ожидать. Максим сел на ступеньку, развязал весь мешок и передал Кузьме банки с консервами, нож, ложку и бутылку с водой. «Открывай!» «Ты что, собрался есть?» «Если ты не заметил, мы уже шестой час здесь корячимся. Я голодный, как три крокодила». Кузьма быстро вскрыл банку и вернул ее Максиму. Тот взял ее и притворно строго посмотрел на товарища. Еще одну открывай себе. Я не хочу. Давай ешь. Не потащу же я это все. Нам сейчас предстоит забег, как на соревнованиях по 100 метровке. Максим бросил пустую банку обратно в мешок и занялся приготовлением диверсии. Первое, что он сделал, засунул за пояс готовый к бою аманитный патрон. Может, еще и пригодится. Остальные три патрона он связал вместе куском веревки, вытащенной из горловины вещмешка, вставил в их гнезда детонаторы и обжал огнепроводный шнур. «Все готово», — плоскогубцы Максим сунул в карман. «Сейчас бахнем. Будет клево, обещаю». «Все дискотеки мира отдыхают». Кузьма допил воду из бутылки и швырнул ее в бак. «Культура так и прет», — съехидничал Максим. «Дуй на ту сторону и жди меня. Да не оглядывайся и не возвращайся. Помни, ты в сказке. Кащея только не хватает». Полицейские берцы загрохотали по помосту. Кузьма добежал до другого края и, подсвечивая своим фонарем, бросился по лестнице вниз. Максим переложил из кармана в вещмешок болты и гайки. Теперь можно быть уверенным, что импровизированная бомба утонет. Завершив приготовление, он прошел на середину помоста и встал точно над источником призрачного синего света. «Двадцать первым будет рейнджер с большой пушкой в кобуре!» Максим поджег огнепроводный шнур, затянул мешок, выпустил из него воздух и осторожно погрузил в воду. «Ну, прости меня, старый армейский сидор!» Болты и гайки быстро утянули взрывчатку на дно. Максим слетел с лестницы, дернул Кузьму за рукав и рванул по коридору. «Куда? Да куда кривая вывезет?» «У нас минута!» — на бегу крикнул Максим. «Дальше я за последствия не отвечаю». Где-то здесь, рядом, должен был быть выход на поверхность. И все же, как Максим, задыхаясь, не старался удрать из темных казематов вовремя, ему это не удалось. Бомба сработала раньше.